Разбойники открыли книгу и склонились над ней. В книге все описания о нечистой силе были расположены в алфавитном порядке. На первой странице был портрет какого-то непонятного зверя с торчащими клыками. Внизу под рисунком подпись «Вампир». «Вампир, полузверь, получеловек», — прочитал вслух бегемотов. Ловит живых людей и пьёт у них кровь. После чего человек тоже превращается в вампира. Живут в основном на кладбищах, в старых заброшенных могилах. Выползают наружу только в полночь. «А ведь сейчас как раз полночь!» Вжал голову в плечи почтальон Плюшкин. «И мы как раз на краю старого кладбища!» тихо добавил водопроводчик Индюшкин. Не успел Индюшкин договорить эту фразу, как раздался осторожный стук. Тук, тук, тук. Перепуганные члены шайки настороженно посмотрели на дверь старушки. Тук, тук, тук. Снова раздался приглушенный стук в дверь. Кто-то там? Заикаясь, спросил почтальон Плюшкин. Тишина. И лишь негромкое посапывание говорило о том, что за дверью кто-то или что-то стоит. «Кого это там черти носят?» Спросил сантехник Бегемотов. «Не открывайте! Это они пришли!» Залезая от страха под стол, закричал дворник Метёлкин. «Кто они?» Не понял водопроводчик Индюшкин. Ну, они вампиры? ответил с подстола дворник Метюлкин. Кто там? снова спросил Бегемотов, но в ответ тишина. Лучше дверь не открывать, посоветовал Индюшкин. Вдруг там и вправду какая-нибудь нечисть сидит. Откроем ей дверь, а она нас всех тут перекусает как кроликов. Не отвлекайтесь, махнул рукой Бегемотов. Давайте дальше будем читать предводитель шайки перелистнул страницу и прочёл название следующей главы. «Привидения!» — громко начал Бегемотов. «Привидения — это души умерших людей, живущие на земле. Иногда их называют призраками. Они умеют свободно проходить сквозь стены, светиться и мычать. Призраки обычно появляются внезапно — И также внезапно исчезают. Ничего себе! удивился почтальон Плюшкин. Не пребивай! цыкнул на него Метёлкин. Дальше читай. Привидения бывают разные. Встречаются оседлые призраки, то есть те, которые живут в одном и том же месте постоянно. Бывают призраки блуждающие и призраки-посланцы. Как это посланцы? Не понял дворник Метёлкин. «Это значит, что такие призраки являются кому-нибудь в гости и передают этому человеку что-то важное», пояснил дворнику водопроводчик Индюшкин, почёсывая затылок гаечным ключом. «Обычно привидения живут в старых замках или заброшенных домах», продолжал читать Бегемотов. «Призраки летают по старинным залам замка и ищут жертвы». «А когда они доходят кого-нибудь, что делают?» — спросил почтальон Плюшкин. Угают до смерти», — ответил, заглядывая в книгу бегемотов. «Это нам, пожалуй, подходит», — кивнул водопроводчик Индюшкин. «У меня дома есть старые белые простыни. Я могу из них сшить наряд для привидения». «Мы этот костюмчик напялем на кого-нибудь из нас, пойдём в гостиницу «Волосатая корова», И хорошенечко напугаем этого противного старикашку-профессора.